Глава 8. Мы мало ценим дни, часы, минуты. Куда спешить? Успеется. И что ж, потом страницу вдруг перевернешь, глядишь, тринадцать лет минуло. Вот так, как ни в чем не бывало, мы перенеслись на целых тринадцать лет вперед с момента нашей последней встречи. Царь Леонций беспрепятственно правит на Сицилии, потому что ни у кого не хватило смелости бросить ему вызов. Люди живут в полном согласии с медведями. Дни протекают тихо и мирно. У всех на душе совершенный покой. Кажется, так будет вечно. Много чего сделано благодаря наукам и стараниям. В столице выросли прекрасные дома, создаются мудреные машины, чудесные экипажи, небывалые летательные аппараты». Ходят слухи, что профессор деамброзиус несмотря на свой преклонный возраст, заново начал изыскание и сотворил, подумать только в его-то годы, новую волшебную палочку. Правда, она не такая могущественная, как та, которую он использовал на благо медведей, но тоже вполне ничего. Звездочет надеется совершить с ее помощью хотя бы маленькое волшебство, чтобы излечиться, если к нему пристанет какая-нибудь хворь, только не очень сильная, серединка наполовинку. И все же загляните в глаза царю Леонцию, и вы увидите, что в них нет счастья. Он то и дело грустно поглядывает в большие окна своего дворца на далекие горы, что встают за самыми высокими башнями города. «Не лучше ли нам жилось в былые времена?» спрашивает он себя втайне. «Там, среди пустынных величавых гор». Было время, питались черник и грибами, пили воду из чистых лесных озер, а спали, спали на ветках еловых, теперь на подносах сервизы с грибами, на столах теснота от кушаний новых, и балдахины закрыли простор. Сколько тогда было разных бед! Теперь все довольны, безбедное время, жаль только, что это не вольное племя, а праздный народ, вот итоги побед». Ах, если б как встарь, скалы, тропки глухие, да легкое сердце, да спор со стихией. А еще Леонцию не по нраву, как прямо на глазах меняются его медведи. Когда-то они были простыми и скромными, добрыми и терпеливыми, а теперь стали спесивыми, тщеславными, завистливыми и капризными. Недаром они прожили добрых тринадцать лет среди людей». Особенно не нравилось царю то, что медведям уже мало было их прекрасных шкур. Теперь большинство из них носили костюмы, форму, накидки и плащи, подражая людям и думая, что это выглядит красиво. Они не понимали, что превратились в посмешище. Медведи готовы были умереть от жары, лишь бы не снимать тяжеленных шуб, в которых расхаживали повсюду. Пусть, мол, все знают, что у них денег куры не клюют. Да если б только это... Медведи ругались по всяким пустякам, говорили грубые слова, спали до полудня, курили сигары и трубки, отращивали животы и становились изо дня в день все хуже и хуже. Однако царь терпел. Время от времени он только слегка журил медведей, а чаще закрывал на все глаза. В конце концов, это же не преступление, но сколько это еще могло продолжаться? До чего они так дойдут? На душе у царя Леонция было неспокойно. Его мучило смутное предчувствие, будто назревает что-то неладное. Тут и вправду начались странные события. Первым загадочным событием стало похищение новой волшебной палочки профессора деамброзиуса Палочка была почти готова. Чародей уже произнес над ней все свои заклинания. Оставалась самая малость. Тут-то палочку и украли. Где только он ее не искал. Нет палочки, и все тут. Полиция с ног сбилась, никакого толку. Делать нечего, пошел звездочёт к царю и рассказал ему все как есть. Опечалился царь Леонций. За все его правление таких краж еще ни разу не было. Леонций спросил совета у своего главного камергера Франта. Франт слыл очень умным медведем. Была у него, правда, одна слабость. Он считал себя писанным красавцем и носил шляпу с длинным пером. Посоветовались они и решили созвать все людское население. Царь обратился к людям с балкона своего дворца. «Дамы и господа», — сказал он, — «недавно у нашего достославного профессора деамброзиуса Амброзиуса какой-то злоумышленник унес новую волшебную палочку». «Граждане», — продолжал он, — «это позор. Пусть поднимет руку тот, кто украл палочку». Никто не поднял руки. «Что ж», — сказал Леонций, — «может, виновник сейчас и не здесь? Тогда вот что я вам скажу. Если через десять дней вор не отыщется, вы все за это ответите. Каждый из вас заплатит звездочету по золотой монете». «Ух!» — в испуге завыла толпа. «Кто-то даже передразнил государя». «Ах так!» — разозлился Леонций. «Тогда по две золотые монеты. Вот и весь сказ». Сказав это, царь удалился в свои покои. Мужчины и женщины начали расходиться, горячо обсуждая услышанное. После этого во дворец явился сам звездочет и сказал, «Государь, я благодарен тебе за то, что ты созвал всех людей, но почему ты не обратился к медведям?» «К медведям? Что ты хочешь этим сказать?» «То, что палочку могли похитить как люди, так и медведи». «Медведи?» — удивленно воскликнул Леонций. — Ведь до сих пор его собратья ничего подобного не совершали. — Вот именно, медведи! — с обидой в голосе повторил звездочет. — Ты думаешь, медведи намного лучше людей? — Еще бы мне так не думать! Медведям даже неведомо слово «воровать»! — Ха-ха-ха! усмехнулся волшебник. — Ты смеешься, профессор? — Смех смехом, — ответил де Амброзиус. Но если тебе интересно, мне есть что порассказать о твоих безобидных зверушках. Узнать волшебник вам поможет «Загадку леса корненожек».